Чую радоницу божью, не напрасно я живу. Поклоняюсь придорожью, припадаю на траву, между сосен, между ёлок, меж берёз кудрявых бус, под венком в кольце иголок мне мерещится Иисус. Он зовёт меня в Дубровы, как в царстве небес. И горит в парче лиловой Облаками крытый лес. Голубиный дух от Бога, Словно огненный язык, Завладел моей дорогой, Заглушил мой слабый крик. Льется пламя в бездну зренья, В сердце радость детских снов. Я поверил от рождения, в Богородицын Покров